В день 15 августа месяца года 7070-го сотворения мира в большой дружной семье Калычевых нежданно-негаданно образовалась радость самого младшего из трех братьев именем Егорий, по велениям великого государя Иоанна Васильевича, дай-то Бог ему многие лета, подняли из простых служилых воев постельного приказа, аж стряпчие самого государя-наследника. В тот же день выдали ему новый черный кафтан с серебряным шитьем, богатую шапку. Остальное пока мисс было старым, но это ненадолго. Позвякивало, ой, как ласково позвякивала серебряными копейками, потертая и уже не раз латаная калиточка на поясе у Егорки. Да нет, какой же он теперь Егорка? Тот бери выше, сам Егор, сын Никандров. А ежели Господь будет милостив то со временем может даже и выслужить себе целого Егория Никандровича. А дальше вы тоже не знатного рода в окольничьи пробились. И чем Калычевы уже их? О, да ты, братка, в своих обновках ну прямо вылитый боярин. Вернувшись домой после первого дня службы в новой должности и посещения торговых рядов, Стряпчий принял поднесенный женой ковшик со сбитнем, глотнул пару раз и вернул обратно не забыв прикоснуться с мимолетной благодарностью к нежным рукам своей ладушки. Утерся малым рушничком, степенно огладил короткую бородку. Специально к стригалю ходил, подравнять торчащие космы на голове до да волос на лице. И солидно ответил «Зарекаться не буду». Средний из братьев Филофей одобрительно засмеялся и со всего маху хлопнул высокое начальство по литому плечо И то верно. Главное по службе не плашать. После семейного обеда старший Спиридон, щури словно довольный жизнью кот и предварительно понизив голос, предложил подняться в верхнюю горницу, где и добить пару-трой кувшинов славного густого пива, оставшегося с недавнего праздника, на коем и они сами, и все их соседи от души отметили нежданную радость. Поднялись, расселись. Смочили в пене усы. Ну, как оно, братья? Да все тоже, Спиридон, только к Дмитрию Ивановичу ближе. Ну, это понятно, это само собой. А что поручил? Или ты пока мест не удостоился? Помолчав, явно что-то прикидывая, Егор не спеша выцедил половинку кружки. Отчего же, удостоился? Ну и, да не тени уже. Об одном деле скажу, но только из-за дочки твоей, Филька потому как наказом государь наследника про все его дела я говорю только с теми до да кого не имеют касательства а тех же кто будет настырно любопытствовать до да вопрос хитрые задавать велено мне докладывать особо и что какие строгости давай уж не томи стряпчий Опустошив кружку младший из братьев сам же ее и наполнил а великий государь собирается учинять вторую аптеку для московского люда. Заведовать ей будет докторишки наземный а травы разные да все прочее с аптечного приказа получать. Так нет же такого приказа. Ну, значит, будет. Дмитрий Иванович, доподлинно вызнав из мудрых книг и бесед со старцем засимой какие травки и кореньи можно на Руси сыскать, указал мне привести к нему недорослей и дев нежного возраста и нужной склонности с тем, чтобы их руками те самые травки и собирать. Тех же, кто себя хорошо проявит, поставит в обучение господину Клаузенду на государевых алхимиков. Чего? Еще раз в пиво, Егор почти было дотянулся до сушеных снитков, но в самый последний момент переменил выбор в пользу моченого соленого гороха. Взвары, мази, да настои всякие варить будут в аптекарском приказе. Навродит травниц да коренщиков, а те, что не подходят, так и будут для них сен собирать, да в земле ковыряться. Тоже какая-никакая, а служба? а, -а, -а так при здесь моя ясфирька? Ну, она ведь у тебя тихая, аккуратная, умненькая, чистюля, опять же старательная. А в аптекарском деле без этого считай, что и никак. Видя, как Филофей от удивления пронес ржаной сухариками мимо рта, брат тихо хрюкнул, то есть фыркнул, конечно же. «Девку в аптекарке?» «Да я тоже поначалу глаза-то вот прям как ты выречил, а потом рассудил. Придет какая боярня или купчих в аптеку по женским своим делам, и как ей с аптекарем о них разговоры разговаривать? Невместно ведь, а с девицей-то самое оно выходит. Все трое дружно смочили усы темной влагой, затем бывший постельничий сторож понизил голос до возможного. А ежели племяшка будет стараться, да государь-наследник увидит в ней нужные задатки, мыслюя, сам возьмется ее обучать. На лекарку. Сам? Тссс, ты чего орешь-то? Раздраженно помолчав, Егорий все же проворчал. Сам, видели поди девицу юную рядом с Дмитрием Ивановичем. По всему выходит так, что она и есть первая его ученица. Только вы про это никому. А то живо на дыбе окажетесь. А вот те раз, а поголос-то был, что это он себе новую челеденку взял, из-за того, что Авдотья поспевать перестала. а Ну так и вы то же самое всем говорите. А кто спрашивать будет, или что иное шептать, сразу о них мне доводите. Я уж расстараюсь. А заглянув в кружку, стряпчий немного отпил тёмной влаги, затем напомнил родичам. Сами знаете, болтливых наш государь-наследник не жалует и любую лжу видит. Мысленно все три брата продолжили, а ещё крови не боится. Под этот немудрёный, зато всей души, тост, они вновь опорожнили свои кружки. Ты пообмысли, Филька, ежели всё сладится, ведь до конца дней своих под государевой рукой, как сыр в масле. И вот еще что. Указано мне, не мешкая, подыскать человек надежного, себе в подручники. Не уберегся-таки средний брат, поперхнулся да закашлялся. И кажется мне так, что человек тот со временем тоже может встряпчее войти. Откашлившись, а это средний Клачев долго и обстоятельно, Филофи решительно кивнул. Согласен. В неподдельном расстройстве дернув рукой, Спиридон невольно плесканул пивом прямо себе на сапог. — Ты посмотри, все без меня решили. Больно быстро запрягаешь, Егорк. Я ведь своего слова еще не сказал. — Да ты не кипятись, братья. Мне ведь и насчет тебя указали. Строго-настрого. Пиво оказалось полностью позабыто, как и нарождающийся гнев. И... — э что прям вот так, строго-настрого? А чего именно? — Да понимаешь, так вышло, что пришлось тебя упомянуть. Сам ведь ведаешь, коля Дмитрий Иванович о чем спрашивает, вот это невозможно, особенно если он сам заинтересовался. Вот и пришлось рассказать, какой то хитрый да осторожный, мол уж до того хозяйственный, что прямо за истертую деньгу удавить готов. И ежели только выгодой какой пахнет, то поперед всех соображаешь, как и что. Ха-ха-ха. Поняв, что над ним только что пошутили, головы семейства грозно осупился. А потом махнул рукой и тоже засмеялся. А вот ведь не брат, а шельм какая. Тем временем Егор внезапно посерьезнел. А он мне на то сказал, что именно такой истряпчий ему и надобен. Так что, братья, завтра я тебя государь-наследнику поведу представлять. Вот так-то. Посидев еще с полчаса и оставив в полной сохранности последний кувшин, братья разошлись по своим светлеицам. Старший напряженно обдумывал, зачем же он понадобился царевичу Дмитрию. Средний внезапно захотел поглядеть на старшую дочь Есфирь, а младший... Младший просто возжелал супругу. Впрочем, следующим утром все трое были, что называется, не в одном глазу. И после легкого утренника дружной кампании устремились к Кремлю. Филофию надо было в постельную избу дабы выйти из списка в дворцовой стражи а Егор со Спиридоном, отстояв утреннюю службу в Благовещенском соборе, медленно зашагали к Тимофеевской башне. ощущение что у одного, что у второго были, немного странные. Еще недавно они стояли в оцеплении вокруг старшего из царевичей, а теперь уже именно их остановили да начали расспрашивать, кто такие и зачем пришли, будто бы не знали Ироды. А перед тем, как пропустить, избавили от ножей на поясе и охлопали по рукам-ногам и Тулову. Впрочем, они на то не обижались. Служба! Приблизившись, им пришлось остановиться в трех шагах и ждать. Наследник престола Московского и всей Руси был занят. Первонаперво, Дмитрий Иванович, надобно по сырой земле выпустить побегать какую курицу. Курицу лучше всего, она мечется много. А потом, каждый ее следок вот так. Щелк, тяжелый длинный кнут, сплетенным в начало зазубренным железным жалом, оставил на земле небольшую ямку. Старший дознаватель разбойного приказа дернул рукой, сворачивая свой инструмент в круг и продолжил негромкий рассказ. И так с полгода, пока руки не обыкнут, следующие полгода добавляют урок по жердинам до бревнам стягать, переламывая, с малых начиная, и до средних. Вот таких вот. А вакуум чуть развел свои ладони лопаты, обрисовывая бревно окружностью сантиметров тридцать. Встряхнул кольца, кнута вниз, щелкнул рукоятью, отправляя плетеную змею с аромятной кожей себе за спину, и быстро махнул рукой. Щелк, крак. Невеликое бревнышко, лежащее на козлах примерно в полутора сажениях от старшего ката и его слушателя, резко просело вниз, переломившись напополам. Затем ученика в такое поле выводят, чтобы ветер по нему ходил, верхушки цветов сшибать. А когда эд превзойдет, к стаду буренок представляют, чтобы слепней прямо на них сбивал. А вот как всю эту науку подкат превзойдет, тогда устраивает ему смотр. приводит несколько хрюшек, а он их должен в один-два удара упокоить. если смог это, до да людейшек допускают, а ну понащи кого, из людолов степных или самых отчаянных душекубов, кому уж точно, кроме оплаих, ничего не присудят. А потом, и кого поважнее доверяют. Надо сказать, палаческой науке внимал не только десятилетний отрок, но и Калычеву тоже. Когда еще такое услышишь? Я своим таглоедам указал, так они для тебя, Дмитрий Иванович, уже расстарались. Прими, не побрезгуй. Подняв длиннополую рубаху, старший дознаватель размотал с пояса небольшой кнут, ладный, с размерной и с искованной стали. «Передай мою благодарность, да и сам ее прими, аваку Михеевич, за науку свою». Легчайшее касание отрока грубой руке главного палача царства московского заставило последнего совершить удивительное действо — расплыться в доброй улыбке. «Да чего уж там, невелика премудрость, если что, так я ж завсегда!» Благосклонно кивнув на это четкое заявление, юный властитель двумя руками свернул коллективный подарок от тружеников разбойного приказа в небольшое кольцо. Зажал самый конец рукояти и начало треогранного жала, затянутый в серую кожу перчатки ладонью. Затем все же повернулся к стряпчему его брату и окатил их тяжелым взглядом небесно-синих глаз. Многие лет тебе, государь-наследник». И говори, «Вижу, тебе уже есть чем меня порадовать?» Спиридон поначалу подумал, что сказанное относится к нему. Но как быстро выяснилось, он ошибался. Младший брат шагнул вперед и еще раз поклонился. Троих уже сговорил по делу первому, Дмитрий Иванович. «Одна племянница не будет, двое остальных просто недоросли, но с разумением, из посадских людишек. Славно». Что по второму делу? С мастерами в добронного приказов потолковал. Семеро вроде как соблазнились, но попросили десять дён на раздумье. Ещё трое в сомнениях, а один сразу отказался сынов от себя отпускать. Теперь вот в Тулу, думаю, податься. Среди кузнецких подмастерьев, кого подходящего поискать. Чуть тряхнув рукой, в кое покоился дарённый кнут, царевич мимолетно задумался. Затем легким жестом свободной руки подозвал претендент на должность второго стряпчего и тихо его спросил. «Хочешь ли ты служить мне, Спиридон Калычев?» «Да». «Хорошо ли ты подумал? Нет ли у тебя каких сомнений или вопросов?» «Нету, государь-наследник». «Ну что ж, коли так, под выразительным взглядом удивительно властных и умных глаз, мужчина как-то сам по себе понял, что именно от него требуется. «Клянусь служить тебе верой и правдой». Государь мой Дмитрий Иванович. Сразу после этих слов у него как-то ёкнуло сердце. По телу прошла волна жары, а напоследок на лбу самую малость запекло. «Принимаю твое служение. Запомни, какой чинаш, о делах и поручениях моих молчать, никакого небрежения или ленности, о любом подозрительном интересе к себе, ко мне и делам моим, извещать меня без промедления» и ни в коем разе не самовольничать от имени моего. Нарушишь эти четыре правила, сам же мне о том и донесешь. А юный властитель с нехорошей смешкой поглядел на лоб нового стряпчего. Наказание одно — смерть. Но и служба верная да усердная, без должной награды не останется. Старайся, и та шапка, о мечтаешь, со временем станет твоей. Впрочем, ты и так милостями оставлен не будешь. Сквозь цепочку стражей невозбранно проскользнул царевич в подручник, подбежал и без всякого спроса посунулся к уху господина. Что-то пошептал, уставился вопросительно. — Приду, ступай. Подождав, пока легконогий сын рожничего несется обратно, наследник взглянул своему стряпчему в глаза. — Вот первое твое дело. Я хочу знать, сколько всего купцов на Руси торгует лесом, пенькой, воском и березовым дегтем с именами да указаниями, кто и в каком городе. Вторым твоим делом будет по возможности вызнать, где они свой товар берут. Покосившись на первой из тряпчих, причем во всех смыслах, и немного поразмышляв, десятилетний отрок добавил еще два сопутствующих задания. Если же по службе своей столкнешься ты с человеком, кое имеет голову светлую и может стать размыслом, обязательно отпиши Также, если где услышишь ты про травниц лекарок или коренщиков, должно тебе узнать про них все возможное, но только так, чтобы не спугнуть их с места и не чинить им никакого утеснения либо разору. Немного помолчав, царевич Дмитрий разрешил. Спрашивай. Государь-наследник, что первое, что второе дело, немало серебра потребует. И еще больше времени. О том, где взять серебро, тебе скажет брат твой Егорий. А время? Оно у тебя есть. Только не вздумай все делать самолично, подыщи себе в подручники людишек расторопных да сметливых, вот их и гоняй. Лихорадочные размышления Спиридона, столько всего навалилось да сразу, не остались незамеченными, до дня воскресного над заданиями моими. А в понедельник явись на доклад, ступай. Вновь поклонившись, два брата смогли пронаблюдать, как их юный господин скорым шагом направился в чудо в монастырь. Никак к владыке Макарию поспешает. — К нему. Калычевы одновременно перекрестились, также дружно вернули шапки на головы, после чего Спиридон невольно потер лоб. Интересно, с чего бы сам на себя доносить стал? Да что за черт? Егорка, глянь, что у меня там за докука образовалась? Чирик какой, чтоль ли, растет? Младший брат как странно вздохнул, одновременно выискивая взглядом что-то по сторонам. Найдя сразу потащил его с собой, к обыкновенной бочке с водой. «Глянь-ка на себя!» «Да что я тебе, баб какая!» «Ух ты ж, ети!» В едва колеблющейся водной глади, кроме синего неба и плавающих по нему белолепных облаков, отразилась и бродатая личика изредной ширины, на лбу которого слабо олели тонкие линии, складывающиеся в православный крест. э это как?» «Меня чего? Как у черкеса, а? Ты давай не поутай это вор тому было в наказание, она в награду, отличая от иных прочих. Приболеет кто из семьи, государь его и со смертного ложа подымет, от врагов до недоброжелателей оградит, а со временем за службу верную и род наш в дворянской или даже боярской достоинства возведет. Тебе мало?» а Вдруг Егор осекся и с легким подозрением, легчайшим почти даже и незаметным, протянул. Или ты заповеданный тебе нарушать думаешь? Да, кстись, братья, даже и в мыслях не было. О, вон, и знак пропал. Умывшись из той же самой бочки, Спиридон утерся шапкой, после чего ее же и одел. Не пропал. Вот как утворишь, что не по слову дмитрий иванович так он сызнова и проявится. Да понял, я уже понял, что все нудишь и нудишь. Лучше я сейчас, чем вон они напомнят. Глянув в сторону служивых разбойного приказа, как раз вышедших подышать свежим воздухом, старший в семье Калчевых молча согласился. Да он и так все понимал, просто натуру свою тешил. «Пошли-ка, брат, а лучше в приказную избу, стараясь, как хочется, новый кафтан примерить. Кстати, а расскажи-ка ты мне, друг Маситный, где же это можно серебришком рожиться? Небось, к казначейским диакам на поклон придется идти» покрутив головы по сторонам в поисках излишне чутких ушей егор улыбнулся в ответ да понимаешь есть в москве один купчина суровского ряда